Глава 28 И драконом Фари быть не может. Надеюсь, что улучшает подруги настроение, объявила Милли, открывая по дороге в столовую сумочку и вытаскивая из нее небольшую, сильно потрепанную книгу. Мне тут в библиотеке случайно один фалиантик попался. Так вот, согласно ему, любой дракон в человеческой форме универсал. Это, конечно, информация из древних легенд, но автор в нее верил и даже считал всех магов-универсалов потомками драконов. «Да ну!» Слезы тина наконец высохли. «И ты его прихватила мне почитать? Спасибо!» «Прихватила, конечно. Много в твоем списке претендентов еще?» «Шестеро? Ой, нет. Если обязательно универсал, тогда уже только трое. Жаль, не успела поискать, что там с конфликтом артефактов». Думала воспользоваться возможностью расспросить Дерминтали, если застану в хорошем настроении. У меня есть, правда, одна идея, хотя это даже скорее догадка. С ней сунуться и опрофаниться — это не пятерки, не информации. Я тут тоже кое-что нашла, но не уверена. Слушай, а может, пойдем к нему вместе и вместе расскажем? Ну, не поставит же он нам напополам по двойке с половиной. В худшем случае просто уйдем ни с чем. Милли рассмеялась. Вот теперь я тебя, Тина, узнаю. Но скажи честно, ты ведь меня зовешь не чисто для справедливости. Боишься теперь перемещаться по школе одна? Тина молча поджала губы. Ты не подумай, спохватилась Милли. Я запросто пойду с тобой. Однако не стоит из-за одного козломага подозревать, что все преподаватели такие. Профессор Зелменталь в Академии девять лет работает и ни в чем подобном не замечен а уж его-то выдержку голыми щиколотками и глубокими декольте регулярно на экзаменах проверяют. Девушки как раз вошли в столовую и заметили Брина, который, похоже, уже набрал еды на всех троих и интенсивно махал тени и мили рукой. Дочь Суконщика с некоторым разочарованием окинула зал взглядом. Итана не было. Она уже стала к этому привыкать, но каждый раз выискивала парни глазами. Вроде бы не хотела иметь с ним ничего общего, и все равно надеялась его увидеть. «Ходила в библиотеку?» — уточнил Брин, заметив в руках Тины потрепанный томик и тетрадь. «Удалось найти что-то для Зерминталя?» «Немного», — отстраненно произнесла блондинка. «Но, извини, тебе не скажу. Мне эта пятерка важнее, а ты и так без пяти минут на боевом». «Скажешь тоже», — отмахнулся парень. «Сначала надо пройти лабиринт, а мы с Шикерри та еще команда». Запоздала, дверь столовой открылась, и неожиданно вошел Итан. Как всегда, с улыбкой и уверенным шагом. «Вспомни, хм, вот и оно!» – проворчал Брин. Настроение у него сразу заметно упало. «Может, уже пора взять себя в руки и заключить на время испытания перемирия?» Не выдержала Милли, которую выпады школьного приятеля начали напрягать. «В конце концов, признай, что у Итана на два курса больше знаний, опыта». И настолько же выше магический уровень. Брин поморщился, но честно ответил. Когда ты его защищаешь, я начинаю беситься в его адрес еще сильнее. итон тем временем прошел через зал, то и дело кивая и здороваясь. Сабрина подскочила, прогоняя одну из фрейлин с ее места, но итон даже не глянул в их сторону. К столику Милли тоже подходить не стал, но приветливо махнул рукой. Брин цыкнул сквозь зубы и отвернулся. Шекерри же не обратил на это никакого внимания и подсел к ребятам из своей команды. Милли снова хотела одернуть Брина, но, прокрутив в голове последнюю реплику парня, решила все же промолчать. тина а ты на какой факультет будешь пробоваться?» Переводя тему, поинтересовался приятель. «Да разве у меня есть шансы, кроме бытового?» В другой момент Милли была бы готова поспорить с подругой. Но сейчас она обрадовалась, что друзья заняты разговором, и принялась изображать, что ест. Сама же то и дело опасливо поглядывала в сторону третикурсников. Опасливо не из-за собой чушь все эти ее угрозы. Но не хотелось, чтобы кто-нибудь другой увидел и подумал, что она проявляет к Шикере интерес. А она проявляет? Да нет же, Миле все сказала парню еще там, в парке. Просто захотелось убедиться, что с ним все в порядке. Внезапно Итан словно почувствовал ее взгляд и обернулся. На долю секунды его графитовые искрящиеся глаза встретились с ее голубыми. Внутри у девушки словно что-то оборвалось и перехватило дыхание. Казалось, в мгновение ока кто-то щелкнул пальцами, и в зале испарились другие студенты. Резкая боль в стопе, однако быстро вернула Милли в реальность и заставила отвернуться. Тина все еще продолжая обсуждать с Брином перспективы своего распределения, аккуратно под столом отодвинула от подруги ногу в туфлях с довольно острыми каблучками. Мили, я все понимаю, сердцу не прикажешь. Начала Тина, когда они остались одни. Но ты могла бы при Брине, хотя бы пока он не пройдет этот дурацкий лабиринт, так явно не демонстрировать симпатию к Итану?» Да разве я? смешалась будущая целительница. Так заметно, да? «Ну, как тебе сказать? Слепой, конечно, не увидит. Но вы так друг на друга смотрите, что я испугалась, как бы воздух не заискрился».